Глава 4. Хотя отец и умел играть с сутью отражений на вершине Колвера, я никогда этого не мог. Мне для работы со смещениями требовались большие расстояния от Амбера. И все же, зная, что это можно сделать, я решил, что мне стоит попробовать. Поэтому, продвигаясь на юг по голому камню и скалистым перевалам, где завывал ветер, я пытался исказить ткань или бытие вокруг меня, когда направлялся к горнату. Кучка голубых цветов, когда я обогнул каменный валун, это взволновало меня, потому что они были скромной частью моей работы. Я продолжал налагать волю на надвигающийся мир при каждом повороте на моем пути. Тень от треугольного камня на моей тропе, перемены ветра, некоторые из тех деталей, что поменьше, и в самом деле срабатывали. Поворот тропы назад, расщелина, древнее птичье гнездо на скальном карнизе, еще раз голубые цветы, ну, а почему бы и нет, дерево другое. Я почувствовал, как во мне шевелится мощь, когда я создавал новые изменения. Тут мне пришла в голову одна мысль относительно моей новоприобретенной силы. Казалось возможным, что прежде мне мешали производить подобные манипуляции чисто психологические причины. До недавнего времени я считал сам Амбер, единственной неизменной реальностью, от которой принимали свою форму все отражения. Теперь я понимал, что он был первый среди отражений, и что место, где стоял мой отец, представляло собой высшую реальность. Следовательно, хотя близость делала это трудным, она не запрещала производить в этом месте изменения» и все же при других обстоятельствах я поберег бы свои силы до тех пор, пока не достигну точки, где смещения пойдут легче. Теперь, к сожалению, на меня давила нужда в спешке. Мне придется постараться поторопиться выполнить отцовский приказ. К тому времени, когда я достиг тропы, ведущей к южному склону Колвера, характер местности уже изменился. Я смотрел на серию скорее пологих склонов, чем крутых спусков, характерных для привычной дороги. Я уже вступил в отражение. Черная дорога все еще пролегала, словно шрам слева от меня, когда я направился вниз, но этот горнат, через который она была прорезана, был слегка в улучшенном виде, чем тот, который я отлично знал. Контуры его были несколько мягче из-за комьев зелени, лежащих несколько ближе к мертвой полосе. Все выглядело так, словно мое проклятие на эту страну было слегка ослаблено. Иллюзорное ощущение, конечно, потому что это был уже не совсем мой амбер. Но я сожалею о своей роли в этом, — обратился я мысленно, полумолитвенно ко всему. Я направляюсь теперь поправить все это. Прости же меня, о дух этого места!» Мой взгляд переместился в направлении рощи единорога. Но она находилась слишком далеко на западе, замаскированная многочисленными деревьями, чтобы я даже мельком мог увидеть эту священную поляну. Когда я спускался, склон становился все более ровным, переходя в серию пологих предгорий. Они остались позади, и я позволил звезде продвигаться быстрее, курсом на юго-запад, а потом на юг. Все ниже и ниже. В большом отдалении слева искрилось и играло море. Вскоре на нашем пути появится черная дорога, потому что я спускался на горнат в ее направлении. Что бы там я ни делал с отражениями, я не в состоянии стереть ее зловещее присутствие. Фактически самый быстрый курс, по которому я мог следовать, будет параллелен ей. Мы наконец выехали на равнину. Орденский лес возвышался далеко справа от меня, простираясь на запад, необъятный и вызывающий почтение. Я поскакал дальше, создавая, какие мог изменения, чтобы еще дальше унестись от дома. Хотя и сохраняя черную дорогу под рукой, я оставался на приличном расстоянии от нее. Приходилось так делать, потому что она была единственным, чего я не мог изменить. Я держал между нами кусты, деревья, пригорки. Тут я достиг внешних пределов, и структура местности изменилась. Агатовые прожилки, куча сланца, потемнение зелени, по небу плывут облака. Солнце мерцает и пляшет. Мы увеличили скорость. Земля погрузилась еще ниже. Тени удлинялись, сливались, лес отступил. Справа от меня выросла скальная гряда, а слева другая. Холодный ветер преследовал меня по неровному каньону. Блеснули полосы, словно слоеное пирожное, красные, золотые, желтые и коричневые. Дно каньона стало песчаным. Вокруг нас велись смерч. Я еще больше пригнулся вперед, когда дорога начала подниматься. Стены склонились друг к другу, сблизились. Дорога сужалась и сужалась. Я почти мог коснуться любой из стен. Их вершины сошлись. Я скакал по темному туннелю, замедляя ход, когда он темнел. Вспыхнув, возникли фосфоресцентные узоры. Ветер издавал стонущие звуки. Тогда наружу. Свет от стен ослеплял, и всюду вокруг нас поднялись гигантские кристаллы. Мы проехали мимо, следуя вверх по тропе, ведущей прочь из этого района, и через серию мшистых лощин, где лежали неподвижные, словно зеленое зеркало, маленькие, совершенно округлые озера. Перед нами появился высокий папоротник, и мы проложили себе дорогу через него. Я услышал отдаленный шум. Поворачиваем. Шагом. Папоротник теперь красный, шире и ниже. За ним розовеющая вечером огромная долина. Вперед по бледной траве запах свежей земли, далеко впереди горы или темные тучи, быстрые брызги влаги, в небе скачет голубая луна, мерцание среди темных масс, грохочущий шум, запах грозы и порыв ветра, сильный ветер, тучи застилают звезды. Яркая вилка пронзает разбитое дерево справа от меня, превращая его в пламя. Ощущение зуда, запах озона, слой воды на мне. Ряд огней справа от меня. Лязг по уличной мостовой. Приближается страшная машина, цилиндрическая, пыхтящая. Мы избегаем друг друга. Меня преследует крик. В освещенном окне лицо ребенка. Ляск, плеск, фасады магазинов и домов. Начинается дождь, замирает и исчезает. Поднимается туман, задерживается, густеет, пронизывается жемчужинами растущего света слева от меня. Местность смягчается, становится красной. Свет в туманной мгле становится ярче. Новый ветер сзади, потеплее, а воздух размывается влажностью. Бледно-лиловое небо, оранжевое солнце несется к полудню. Содрогание. Вещь не мною созданная, совершенно непредвиденная. Земля под нами движется, но дело не только в этом. Новое небо, новое солнце. Ордеет ржаная пустыня, где я только что оказался. Все это расширяется и сжимается, тает и возвращается. Доносится треск, и при каждом тайне мы со звездой оказываемся в одиночестве. Среди белого — ничто. Персонажи без декорации. Мы ступаем по ничему. Свет льется отовсюду и освещает лишь нас. Мои уши наполняет постоянный треск, словно начавшийся весенний ледоход по русской реке, рядом с которой я однажды проезжал. Звезда, прошедшая множество отражений, издает испуганный звук. Я оглядываюсь вокруг. Появляются расплывчатые очертания, проясняются, становятся четкими. Моё окружение восстановилось, хотя, судя по его виду, кое-что смылось. Из мира выкачали небольшой кусочек. Мы делаем крюк, мчась к невысокому холму, поднимаемся на него. Останавливаемся, наконец, на его вершине. Чёрная дорога. Она, кажется, тоже изменила своё естество, даже больше, чем всё остальное. Она рябит под моим взглядом, кажется почти волнообразной, когда я слежу за ней. Треск продолжается, становится громче. С севера приходит ветер, сперва мягкий, но нарастающий в силе. А взглянув в том направлении, я вижу образовавшуюся массу темных туч. Я знаю, что должен гнать, как никогда не гнал раньше крайности разрушения и созидания происходят вместе мною посещенным когда не имеет значения волны двигались из амбера и это тоже могло исчезнуть а вместе с ним и я если отец не сможет все собрать снова я тряхнул поводьями мы поскакали на юг равнина деревья несколько разрушенных зданий быстрее дым легкого пожара Стена пламени. Исчезли. Желтое небо. Синие облака. Пролетает армада дирижаблей. Быстрее. Солнце падает, словно кусок расплавленного железа в ведро воды. Звезды становятся полосками. Бледный свет на прямой тропе. Звуки изменяют тон. Вой. Свет ярче. Перспектива яснее. Серое вправо от меня, затем влево. Перед моими глазами ничего нет, кроме тропы, по которой я скачу. Вой нарастает до визга. Формы сталкиваются. Мы скачем по туннелю отражения. Он начинает вращаться. Поворот, поворот. Дорога реальней. Миры уходят. Я высвободил свое управление окружающей обстановкой и скачу теперь под напором самой энергии, нацеленной только на то, чтобы удалить меня от Амбера и швырнуть к хаосу. Хлещет ветер, в ушах крик. Никогда раньше я не доводил свою власть над отражениями до предела. Тоннель становится гладким и без швов. Сердце замирает. Звезда, и я залиты потом. Мною овладевает дикое ощущение бегства, словно меня преследуют. Дорога становится абстракцией. В глазах у меня резь, когда я пытаюсь сморгнуть пот. Я не могу так долго скакать. Возникает биение в основании моего черепа. Я мягко натягиваю поводья, и звезда начинает замедлять свой бег. Стены туннеля из светлых становятся зернистыми. Скорее. Пятна серого, черного, белого оттенков. Коричневое. Чуть голубое. Зеленое. Вой, гул, громыхание. Тает. Ветер слабее. Силуэты появляются и исчезают. Все медленнее, медленнее. Нет никакой тропы. Я скачу по мшистой земле. Небо голубое, облака белые. У меня сильно кружится голова. Я натягиваю поводья звезды. Я был потрясен, когда опустил взгляд. Я стоял на краю крошечной игрушечной деревни. Дома, которые я мог бы поместить на ладони. Миниатюрные дороги, ползущие по ним крошечные машины я оглянулся назад мы раздавили множество этих маленьких жилищ. я огляделся вокруг слева их было меньше. я осторожно повел звезду в этом направлении и продолжал двигаться пока мы не покинули этого места. я чувствовал себя плохо из за этого чтобы это ни было кто бы тут не обитал, но я ничего не мог поделать ничего Я снова двинулся, проходя через отражение, пока не вышел к тому, что казалось покинутым карьером под зеленоватым небом. Здесь я почувствовал себя потяжелевшим. Я спешился, напился и прошелся немного пешком. Я глубоко вздохнул, поглощавший меня влажный воздух. Я был теперь далеко от Амбера, так далеко, как только можно было уехать за это время по пути к хаосу. Я редко раньше заезжал сюда так далеко, хотя я выбрал это место для привала, потому что оно представляло собой самое близкое к нормальности, за что я мог уцепиться. Скоро перемены будут становиться все более и более радикальными. Я разминал затекшие мускулы, когда услышал высоко над собой в воздухе визг. Я поднял взгляд и увидел снижающийся темный силуэт, Грейс Вандер рефлекторно оказался в моей руке. Но когда силуэт спустился, свет упал на него под надлежащим углом, и крылатый силуэт занялся огнем. Моя знакомая птица покружила и опустилась на вытянутую руку. Эти пугающие глаза смотрели на меня со странной разумностью, но я не уделил им внимания, как мог бы это сделать при ином случае. Вместо этого я бросил в ножный Грейс Вандер и протянул руку к принесенному птицей предмету — камню правосудия. Из этого я узнал, что отцовские усилия, к чему бы они ни привели, были закончены. Лабиринт был либо отремонтирован, либо замазан. Решайте сами, жив он или мертв. Выбирайте пару из любой колонки. Последствия этого акта будут теперь расходиться из амберы по отражениям, как круги по воде. Я достаточно скоро узнаю о них побольше. В то же время у меня есть приказ. Я надел цепь через голову, и камень упал мне на грудь. Я вскочил на звезду. Птица из моей крови издала короткий крик и поднялась в воздух. Мы вновь двинулись в путь по ландшафту где небо белело, тогда как земля темнела затем земля вспыхнула а небо стало черным потом наоборот и снова с каждым шагом эффект смещался и когда мы двинулись быстрее он вырос в серию слайдов вокруг нас постепенно нарастая и перерастая в дергающийся мультфильм а затем до гиперактивного качества немого кино наконец все стало неразличимым. Мимо промелькнули точки света, словно метеоры или кометы. Я начал испытывать ощущение пульсации, как от космического сердцебияния. Все вокруг меня начало поворачиваться, словно я попал в вихрь. Что-то выходило не так. Я, кажется, терял контроль. Может быть, последствия отцовских действий уже достигли района отражений, через который я проходил? Это казалось маловероятным, и все же звезда споткнулась. Я вцепился, когда мы повалились, не желая разлучаться в отражениях. Я ударился плечом о твердую поверхность, и смиг лежал там оглушенный. Когда мир снова сошелся вокруг меня, я сел и огляделся. Преобладали однообразные сумерки, звезд не было. Вместо этого в воздухе парили большие скалы разных форм и размеров. Я поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. Из того, что я мог видеть, было возможным, что неровная каменная поверхность, на которой я стоял, была сама по себе всего лишь валуном размером с гору, плывшим вместе с прочими. Звезда поднялась и, дрожав, стала рядом со мной. Нас огружала абсолютная тишина. Неподвижный воздух был прозрачен и прохладен, не видно было ни одного живого существа, и мне это место не нравилось. Я не остановился бы тут по своей собственной воле. Я опустился на колени обследовать ноги звезды. Я хотел убраться отсюда как можно скорее, предпочтительнее верхом. Пока я этим занимался, я услышал тихий смешок, который мог исходить только из человеческого горла. Я замер, положив руку на рукоятку Грейс Вандер и ища источник звука. Нигде и ничего. И все же я слышал его. Я медленно повернулся, глядя во всех направлениях. Никаких. Затем он раздался вновь. Только на этот раз я сообразил, что источник был над головой. Вот, в десяти метрах над землей и в тридцати с чем-то слева от меня находилось то, что казалось на вид человеческой фигурой. Существо стояло на вершине маленького островка в небе, рассматривая меня. Я оценил обстановку. Чем бы она ни была, фигурка казалась слишком далекой, чтобы представлять угрозу. Я был уверен, что смогу исчезнуть, прежде чем существо доберется до меня. Я приготовился сесть на звезду. «Бесполезно, Корвин!» — крикнул голос, который я хотел бы услышать меньше всего. «Ты тут заперт. Ты не можешь убраться отсюда без моего разрешения!» Я улыбнулся, садясь в седло, а затем вынул Грейс Вандер. «Давай это проверим», — предложил я. «Иди, прегради мне дорогу». — Ладно, — ответил он. И из голой скалы взметнулось пламя, сомкнувшее полное кольцо вокруг меня, лижущее, расползающееся и беззвучное. Звезда закусила у дела. Я бросил Грейсвандер обратно в ножны, хлестнул звезду по глазам уголком плаща и произнес утешающие слова. Когда я это проделал, Круг отступил к краям огромной скалы, на которой мы находились. Убедился, — донесся издевательский голос. — Это место слишком маленькое. Скачи в любом направлении. Твой конь снова испугается, прежде чем ты переместишься в отражение. — Прощай, бранд воскликнул я и поскакал.